Глава 117. На следующее утро ровно в 11 в замке Грачаны, это по-чешски Грачаны, а по-немецки Градшин) состоялась инаугурация Гейдриха. Омерзительный Карл Герман Франк, судецкий книготорговец, ставший эсэсовским генералом и госсекретарем, организует для него торжественную встречу во дворе замка. Церемония проходит под звуки нацистского гимна «Хорст-Вессель-Лид». Его исполняет оркестр, приглашенный специально по этому случаю. Примечание. Песня «Хорст-Весселя» – политическая песня, ставшая с 1929 года нацистским маршем, а в 1930-1945 годах являвшаяся официальным гимном НСДАП – Исполнялась в Третьем Рейхе на парадах и официальных мероприятиях, де-факто была вторым гимном империи, так как звучала всегда сразу после гимна «Песни немцев», символизируя единение страны и партии. Конец примечания. Гейдрих производит смотр войскам, рядом с флагом со свастикой поднимают в это время второе полотнище. Это значит, что в коле террора добавилось еще одно деление. Над градчанами, над городом, получится отныне черное знамя с двумя молниями, двумя рунами Зик. Победа. Богемия Моравия почти официально становится первым эсэсовским государством.